Глава 9. На другой день у меня была хоть и простая, хоть и земная и в высшем смысле презренная, но все же радость. Мне купили новые брюки. И какие? С лавсаном. Как здорово они поблескивали меленькими искорками на солнце. Как пахли. Какие чудные были на них стрелки. Как ладно они сидели на мне. Леонид Андреевич все же прав. Рубашка на выпуск — форменное безобразие а это, но ну и стыдновато, опять Люба скажет, стеляга, как портят нас вещи, и красят, конечно, тлен, но что мы им без них? В тот вечер отчасти из-за брючного стыда, отчасти из жмотничества, а вдруг в темноте обо что-нибудь задену и порву, или споткнусь и испачкаю, отчасти из-за никем еще не разделенного чувства радости, я к панинам не пошел, там бы меня не поняли, а весь вечер на чистом стуле, просидел у Елены Сергеевны. Она тут же меня поняла и разделила со мной простое земное счастье. «Ну-ка, ну-ка, повернись». «Здорово. Как на тебя сшиты». «Ну, невеста, теперь держись», — скажете тоже. «Да разве в одежде дело? А то...» «Одень пенек, и тот будет паренек». «Правда идет?» «Да правда, правда». «Почему спрашиваешь? Влюбился, что ли?» «А как вы догадались?» Она засмеялась. «Теперь и сама вижу». В зеркало посмотреть? Зарделся, а, как девка красная. И в кого бы, казалось, тут? У тебя, считай, только две подружки есть. Или на стороне кого завел? А ну, признавайся, чего улыбишься? Это вы обещаете только больше никому. Могила. В общем, в эту. В Машу. Начал было я, но она тотчас перебила. Ах, в эту. В племянницу их. В магазине вчера с Любой видала не все смазливенькая девочка фигурка глазки я чуть не задохнулся от возмущения фигурка глазки смазливенько и все все что можно сказать о ней о ней глубоко заблуждаете, Еселина сергеевна она не такая как все конечно подхватила она но тотчас подняла руки все все мир я примирительно улыбнулся мир только вы все равно никому не говорите да пока вроде нечего Не завтра же ты жениться собрался. — Какой жениться? И дружбу еще не предлагал. А... — А дружбу что, разве предлагают? И как это интересно выглядит? — Ну как? — Ты говоришь ей. — А давай дружить. — Она. — Давай. — А потом, в один прекрасный момент, ты ей уже говоришь. — А давай поженимся. — Она. — Давай. Елена Сергеевна внимательно выслушала, улыбнулась и взирошила мои волосы. — Стало быть, как ты выражаешься, по-правдошнему ее любишь, а не врешь? — Ну, честно, ну, — заверил я ее и спросил. — А вы, Елена Сергеевна, по-настоящему любили кого-нибудь? — Почему, спрашиваешь? — Раз была замужем, значит, любила, хотя не знаю. — Раньше казалось да, теперь не знаю. — Разве такое может казаться? — Еще как может, как в песне поется. — Если ты одна... Любишь сразу двух, значит, это... Что? Не любовь, а просто кажется. Так? А вы что, сразу двоих любили? Я? Удивленно выгнула она соболиной брови и словно оправдываясь. Это я не про себя. А вообще в меня частенько влюблялись. Есть же во мне что-то, а? Ну, будь я постарше, первый бы женился. Она выслушала не без удовольствия. Маркшейдер один молоденький был. Так письмами просто завалил. В дражный поселок себе жить звал. Да уж больно жизнь мне барачная надоела. С детства все драги да бараки. Ты даже не представляешь, что там за жизнь. Ну и мечтала все. За книжкой сидя, телевидения не было. Сусуман, Ростов, Ярославль, Москва. В общем, все, что за Уралом. Глупая, наверное, была. Она задумалась. Да нет, видно, не глупая, раз за урку своего пошла. Долго держалась, не давалась, боялась, обманет, не возьмет. Взял? Раз здесь живу. Только взял он меня не по-хорошему. Пришел раз, когда никого дома не было, и взял. Я, говорит, тебе мальчик, что ли, в цацки играть? И взял. И около года. Так длилось. Прописался, можно сказать, у нас. А что мы жили? Шестнадцать метров в квадрат с одним большим окном. Занавеска посередине комнаты. Тут же и кухня, теснота. Почти на виду все происходило. Дедушка, отца не знаю, не жил с нами. Русский, говорят, был красавец. Мама рано умерла, спилась. Ты где-то раз курил-курил свою трубку, да как треснет кулаком по столу! Кричит, примерно так же, как Леонид Андреевич на дне рождения. Хватит, хватит! Просто так баловаться, хватит! Или за ней совсем, или не за ней совсем, «Иди тогда, замус, другой отдам, красивый мус». Мой ухмыльнулся, ничего не сказал, а через неделю, под конец сезона, как раз смотрю, идет в цивильном, две бутылки из карманов пиджака торчат, за ним дружок его, такой же нарядный. «Свидетель, — говорит мой, — сватцы пришли, и с неделю еще пили, и в Сусумане, и на участке ихнем, и в самолете, и в поезде от Москвы, в общем, всю дорогу досюда». «Свадьбу справляли. А расписались тут». «Как, по-твоему, что это?» «Бедная Елена Сергеевна!» Без всякой задней мысли воскликнул я. «Да как же вас после этого не любить?» «Не жалеть, хочешь сказать?» «Ладно, проехали». бульем поросло. «Вот увидите, поверьте, вот увидите. Вы будете счастливы, поверьте». «Твои бы слова да богу в уши!» «Ладно, сказал, уже проехали». «Какие все-таки прекрасные, Елена Сергеевна, у вас глаза». В эту грустную минуту особенно. Ну ладно, ладно, Ишь разговорился. Договоришься, смотри. Возьму и отобью всех. Совсем. А что? Я одинокая, мне терять нечего. Не боишься? Это звучало шуткой. Я в шутку и принял. В шутку же и спросил. И что со мной делать будете? А целовать миловать? Что же еще? Ну ладно, ладно. Остановилась она, заметив мою глупую, бывает у меня такая, улыбку. Все. «Прекратили. Давай чай пить. Пирог есть. Знаешь, какой вкусный пирог с черной смородиной испекла? Пальчики оближешь». Митя аж и коты объелся. «И молоко холодненько имеется. Сиди, принесу». И она ушла на кухню. Но я сидеть не мог. Еще во время нашего странного разговора я несколько раз поднимался и ходил по комнате. Встала теперь. Все тут мне было знакомо. Дом был пятистенный, состоявший из просторного зала спальни и небольшой кухоньки совмещенной с прихожей мебели было немного диван кровать над ним на стене репродукция незнакомки обеденный стол со свежей беленькой скатертью и вазочкой живых роз и собственного цветника что был под фасадными окнами старомодный сервант заставленный посудой в углу тумбочка на ней телевизор на телевизоре будильник Ни одной иконы в доме не было. Не знаю, верила ли Лена Сергеевна в Бога или нет, но рассказы мои, когда все это со мной началось, слушала. Не знаю, как принимала, но слушала не перебивая. Мою выходку на Дни рождения приняла как пьяную дурь. Не говорить, не слушать об этом не хотела. Когда еще сказала: "Все, проехали", пирог действительно был вкусный. Слаб человек. Не только одеться, но и полакомиться любят. Это я про себя. В монахи же собрался. На сухарики и пескарики. Расстались мы, как и прежде, самыми сердечными друзьями. На прощание, стоя у порога, уже взявшись за ручку двери, я не выдержал и сказал. «Хочу, чтобы вы знали, Ирина Сергеевна, я не видел женщины лучше, благороднее и красивее вас. Что только есть на свете самого хорошего, я желаю вам». «И знаете», — прибавил я, горько усмехнувшись, — Я часто и очень горько жалел, что мы всего лишь друзья. Но хватит, хватит. Почему-то шепотом остановила она мой бред. Иди уж, иди к своей Маше, иди, иди. И вытолкала меня за дверь. Я с грустью повиновался. И тотчас выпал в чудную июльскую ночь. И долго еще стоял у заветной калитке, с тоской глядя на небо. Звезды, милые мои звезды, если бы вы только знали, как я люблю смотреть на вас прошептал я в восторге. И было же, было что-то схожее в бездонной, жутко прекрасной красоте ночного неба, с обворожительной женской красотой. Или это мне одному так казалось? Дома меня ждало известие, записка от паниных с предложением присоединиться завтра в 9 утра к экскурсии в верхнюю историческую часть города. Записку принес Митя. Писано было рукой Любы. Передавая Митя сказал. — Я тоже еду. — Кто это тебе сказал? Он расплылся в откровенно счастливой улыбке и отвратительно произнес. — Маша!